«Мыслите!» Прежние они с виду как мы. Мужики, бабы, молодые, старые, всякие. Больше пожилых, но они другие. У них такое последствие, чтобы не состариться, а больше никаких. И живут себе, и не помирают. От старости-то. От других причин-то да, это они помирают. Их совсем мало осталось. Прежних. Они по избам своим сидят, а то на работу ходят. А какой в начальство выбился. Все у них как у нас, только разговор другой. Повстречается тебе на улице... Незнакомый голубчик, ни по чем не догадаешься. Наш он или из прежних. Разве что спросишь его, как водится, кто таков? Почему не знаю? Какого хрена тебя в нашей слободе носит? А он нет, чтобы ответить, как у людей водится. А те что, рыло носить надоело? Ща оборву да колено, или другое, что нет, чтоб так, понятно, али сказать, вразумительно прояснить, дескать, ты-то силен, да и я силен, лучше не связывайся, нет, иной раз в ответ услышишь, оставьте меня в покое, хулиган, ну, тогда точно прежний это, а бывает, кто из прежних помрет, ну, тогда они его хоронят, прежний это, и тоже не по-нашему, Камушки на глаза не кладут, внутренностей не вынимают, ржавью не набивают. Руки с ногами веревкой не связывают, коленок не подгибают. Спокойненько в гроб ни свечки.